Глава двадцать вторая Михаил «Миша!» Кто-то стучит так, что, кажется, аж стёкла трясутся. «Миша!» Чёрт, что за истерика? Голос вроде бы знакомый. «Миша!» Выскакиваю из комнаты в коридор. «Твою ж, Шурка!» Стоит у меня в дверях, распахнув глаза. Раскрасневшаяся, дышит тяжело. Только сейчас она вот просто онемела. «Что случилось?» «Миша!» Голос у Шуры вдруг становится томный, бархатный. «Там у школы!» Она делает странную паузу и бросает на меня совсем неуместный взгляд. «Что-то неладное. Давай сходим!» И моя молочница кокетливо стреляет глазками. «Да что сегодня такое творится? Полнолуние, что ли?» «Блин, школа! Я совсем забыл о ней со своей паранойей». а Петрович, похоже, времени не теряет. «Я тоже пойду», — вдруг слышу боевой голос Инги. «Подождите минутку». Дёргаюсь, но деваться некуда. «Давай, мы тебя ждём», — Бросая учительницы и выхожу из дома. Инга. Они ждут меня на крыльце. Шура как-то слишком томно вздыхает, рассказывая Михаилу о чужаках в деревне. Слышу обрывки. «Машина у них как в кино, а Митяй сказал, что тот, что в чёрном, бандит, и у него под пиджаком пистолет». Говорит она это ему громким шёпотом с придыханием, чуть не касаясь своей груди его плеча. «А мне почему-то это очень неприятно». Михаил смотрит на дорогу. Вижу его напряжённую спину, острые скулы. Он скрестил руки на груди и молчит, склонив голову. С пятачка вернулась Лиза и стоит подле отца. «Идём? Готово?» Миша меня замечает первым. Лиза хватает меня за руку, в два шага догоняет отца и берётся второй ручкой и за его ладонь. «Ух, почему мне от этого вдруг неуютно?» И не только мне. Шурка аж позеленела. А Михаил делает вид, что всё как обычно. Дескать, так и надо. Лиза высоко подпрыгивает, держась за нас, пропускает шаг через один. И вот так быстро и бодро мы доходим до школы. И тут моё сердце замирает. Совсем по-другому. Не так, как дома. На дороге стоит чёрный Гелендваген с наглухотонированными стёклами. Действительно бандиты. Михаил. О, -о, О, это вам не культурный господин Росков. Это реально братки. Захожу на крыльцо старой усадьбы, толкаю дверь и... Ча надо! В меня упирается самый настоящий бычара. Не такой, что с рогами, а... А может, он и с рогами. Это надо его бабу спросить. Мужик выпячивает подбородок, прижимая рукой пиджак, чтобы я чётко видел очертания кобуры. «Куда идёте? Стройка тут. Находиться небезопасно». «Да я к председателю, так поболтать». Стараюсь выглядеть непринуждённо. «Нет тут вашего председателя», — кривится бычара. «Он в офисе у нас, бумажки подписывает!» И сплевывает на пол. Провожая взглядом его плевок, понимая, что кулаки чешутся. Но нельзя, совсем нельзя. У него пушка, а у меня тут женщины и дети. «А тебя не учили в школе на пол не плевать?» Цыжу сквозь зубы, еле сдерживая гнев. «Да какая это школа?» Фыркает это животное. «Одни развалины!» «Вон, наш сметчики ходят, плюются». «Сметчики, говоришь?» Заглядываю ему за плечо. «Сметчики! Думаем, сколько сюда бабок вложить придется». Бык выпячивает грудь, будто вкладываться будут непосредственно его бабки. «Сметчики!» — тяну я. «Это хорошо, это разумно!» — киваю, отступая с крыльца. «А то!» — фыркает дуболом. У нас все как надо, всё по уму. Сейчас сметчики всё прикинут, потом решим, покупать или нет. Ого! Киваю, отступаю на шаг назад. Вокруг крыльца уже собрались зеваки. Тут не только Шура, тут и Лёнька-пасечник, и Витька-тракторист. Тракторов не держит, но умудряется спать в ковше работающего агрегата. Нетрезвый, конечно. В общем, подтягивается народ. Кто чисто поглазеть? а те, у кого в семьях дети, с обеспокоенным видом. «Народ», — говорю тихо, — «давайте на пятачок, разговор есть». Двигаюсь быстрым шагом к магазину. Толпа нестройная идёт за мной. «Эй, шпана!» — окликаю пацанят, играющих на качелях. «А ну, обегите дворы, где дети живут. Скажите, разговор по школе есть для взрослых. Быстрее!» Мальчишки, видя мой настрой, моментально растворяются где-то в палисадниках. Я замираю. Народ вокруг гудит, кучкуется. «Миш!» Слышу шепот рядом. «Черт, Инга!» Не Михаил, не Михаил Юрьевич, а блин. Аж мурашки по коже от ее голоса. И от этого вот такого близкого «Миш!» Жмурюсь, выдыхаю. «Что?» Оборачиваюсь. Слишком резко пугаю ее. «Михаил!» Возвращается к прежней манере общения. «Получается, что школы не будет?» «Будет!» — рявкаю. «Но для тебя же это все равно ничего не меняет!» Смотрю на нее с вызовом. «У тебя есть и работа, и квартира, так?» Она хмурится и молчит. А гул вокруг уже нарастает. Народу прибавилось. «Ну что ж, пора!» Запрыгиваю на одну из бревен. Набираю воздуха в легкие. «Ну что, деревня, позволим нас продать или отстоим школу?»